Кстати, это полезно и для меня, заодно проверю свои расчеты. Я давно жду этого. Итак, я начал резать листок на горизонтальные полоски шириной 3 мм каждая. В первых образцах, как я и предполагал, взвешивание дало нулевой результат, то есть шла чистая бумага. Сверху листок о свободен от записи примерно на 21 мм. Взвешивание следующей полоски. Указало присутствие. Я уточнил размеры аномалии и выяснил, что увеличение массы прослеживается примерно на высоте в 11 мм и значительно меняется в этом интервале. Я решил, что добрался до заглавия, но потом по этому поводу у меня возникли сомнения, почему объясню позже. Вначале мне хотелось уточнить расположение стихотворных строк. Я не стал выяснять детали, а продолжил исследование, поместив первые образцы в пронумерованные ячейки. Итак, я прошел 32 мм от верхнего края и спустился ниже. Наткнулся на пустой интервал, затем на зону в 9 мм со следами чернил. Теперь появилась уверенность, что здесь разместилось заглавие. Затем пустоты и заполненности стали следовать с абсолютной периодичностью. На этой табличке я воспроизвел общее расположение строк. Рассматривайте это как скелет... Здесь отмечены только оси строк, хотя на самом деле они занимают определенные зоны. Крестиком я отметил массу, которую вначале принял соответствующий заглавие. Мы еще вернемся к этому моменту. Первая ось, теперь я уверен в этом, действительно является заглавием. Сам текст состоит из 14 строк, 14 стихотворных строк, поскольку речь идет о поэзии, сгруппированных в строфы из 4 и трех строк. Вам ни о чем не говорит столь своеобразная разбивка. Хоть я и не очень разбираюсь в поэзии, истина бросилась мне в глаза. — Сонет? — Это сонет, — ошеломленно пробормотал я. — Превосходно, — обрадовался Бурдон, — сонет. Я указал на схеме приблизительное количество букв в каждой строке, исходя из их массы. Мы воспользуемся ими лишь для проверки. Сложив их, мы получим сумму в четыреста шесть букв. Предварительное взвешивание дало мне 500. Разница, как видите, невелика, а это доказывает, что наше первое приближение довольно точно. Итак, речь идет о сонете, поэтическом произведении, построенном по строжайшим правилам, которые такой писатель-классик, как Валет, питавший почтение к традициям, непременно должен был соблюсти. Как вы знаете, в сонете в первом Катрене утверждается основная тема сюжета, во втором она получает развитие, В первом терцете намечается разрядка, быстро завершающаяся во втором, с наиболее сильным выражением в последней строке, называемой «сонетным замком». Короче говоря, это своего рода театральная пьеска, что окажет нам неоценимую помощь в работе. Взяв за основу среднее количество букв в строке, представляется вероятным, что сонет написан Александрийским стихом. Вот практически все, что можно сказать после первого анатомирования. А дальше... Как быть с текстом, бурдом? Дальше. Разве вы не видите, что следует делать дальше? Вам не ясен дальнейший путь? Ну тогда слушайте. Следующий этап обоснован логически, и я уже приступил к нему. Мы начнем исследовать имеющееся плоское пространство, из которого родится мысль, а после исследования сверху вниз перейдем к исследованию слева направо и углубимся в детали. Я сгруппировал комплекс горизонтальных полос, соответствующих каждой строке. В них мы будем вырезать с одного края до другого крохотные последовательные фрагменты и взвешивать их с величайшими предосторожностями. Стоит ли продолжать работу? Общая методика позволяет нам, вы знаете это, выявить различия между пробелом и кое-чем. Пробел позволит сверкнуть истине. Мы найдем положение пробелов, а те укажут границы слов. Наша работа во многом облегчается тем, что мы имеем дело с удивительно ровным почерком. Обратите внимание, в этой старой рукописи слова отделены друг от друга весьма значительными интервалами. Взвешивание нам здесь не может помочь. Масса невелика из-за малого количества букв в словах, но их места, их размеры определятся с большой точностью. Если мы будем работать с достаточно мелкими фрагментами, Тогда количество букв в каждом таком фрагменте выявится достаточно точно. Вы спрашиваете, что будет затем? Как только завершится эта небольшая, но кропотливая работа, мы уже можем ожидать появления букв. И будьте уверены, душа возвратится в тело. Но для выполнения столь деликатной работы мне необходима спокойная обстановка. Сейчас вы мне ничем помочь не можете. Назначаю вам свидание через полгода. Такой срок мне понадобится, чтобы с успехом провести все исследования. Через полгода Бурдон с лихорадочным блеском в глазах положил передо мной схему. «Мы движемся вперед, дружище», — сказал он. «Призрак постепенно обретает плоть. С каждым новым шагом из тумана появляются новые элементы. Смотрите, здесь показано положение слов, как я вам и предсказывал. Сгруппированные черточки и точки... Соответствует одному слову и указывает его точные размеры. Попутно мне удалось добыть и некоторые другие весьма ценные сведения, знаки пунктуации, минар. Точки проявились как исключительно малая масса, затерянная в безднах пустого пространства. Все более и более тонкий анализ позволил мне отличить их от запятых, стоящих в основном в середине и в конце строк. Строфы заканчиваются следующим образом. Первый Катрен многоточие. Второй катрен и второй терцет восклицательными знаками, а первый терцет точкой. Я с полной уверенностью идентифицировал три двоеточия в четвертых строках катренов и в конце первой строки второго терцета, два вопросительных знака, в середине четвертых строк катренов, причем после первого вопросительного знака идет многоточие. Нетрудно было установить и два тире, расположенные вдоль оси строк, хотя я их условно поместил ниже строки, чтобы отличить от букв». «Но буквы!» — вскричал я. «Сами слова, а мысль? Пока я вижу только бессмысленные точки и тире». «Не спешите!» — успокоил меня Бурдон. «Эта схема завершает определенный этап. Я составил ее несколько недель назад, но с тех пор уже значительно продвинулся и буду иметь удовольствие разъяснить вам все в подробностях». Но позвольте сначала остановиться на элементе, расположенном над заглавием, который я вначале спутал с ним. Я отметил его положение крестиком. Это не похоже на слово. Общая ширина этого элемента не превышает 10 мм, а высота примерно равна 12 мм. Несмотря на это, масса чернил в этом месте относительно велика. Она соответствует примерно 30 буквам, что практически невозможно на столь малой площади. Здесь я отметил ненормальную плотность чернил. Быть может, это клякса, как вы заметили вначале. Думаю, этот вопрос мы разрешим позже. Пока я не хочу его касаться и в своих последующих рассуждениях принимать в расчет не буду. Я слушал его рассеянно. Вы сказали, что уже перешагнули этот этап? Судите сами. Когда я установил общие границы слов... Мне стал ясен следующий шаг. Любопытно, что на путь истины меня наставили как раз особые трудности, встреченные на предыдущем этапе. Я говорю о том уже далеком времени, когда я взвешивал горизонтальные полоски, определяя положение строк. Трудности станут вам понятны, если вы изучите любую рукописную страницу. Некоторые буквы, как, например, А, Г, Е, И, К и так далее, образуют главную часть строки. Тогда как буквы «Б», «В», «Д», «З», «У» выступают за ее пределы?» Вы следите за моими рассуждениями? Они выступают из средней зоны вверх или вниз. В почерке валета они выступают даже больше, чем обычно. Это обстоятельство мешало мне, когда я пытался определить междусрочный интервал, но в то же время подсказало. «Вы неопременно оцените мое ухищрения, как выкрутиться из такой ситуации?» Я бы назвал эти выступающие, а также некоторые другие буквы, о которых скажу ниже, «сияющими солнцами, освещающими путь к истине». Хотя высокопарная речь Бурдона и раздражала меня, но этот незурядный человек пробуждал во мне интерес. Я был захвачен и слушал его пространные изложения со все возраставшим волнением. Когда я взвешивал горизонтальные полоски, то заметил, что резкий переход от кое-чего к «ничему» Никогда не встречается. Или, если вы предпочитаете не столь образный язык, нет перехода от нормальной плотности письма к нулевой. Пустоты между двумя строками достигались постепенно, и высота их сводилась к одному-двум миллиметрам. Вы понимаете причину этого? Дело в том, что нижние и верхние оконечности выступающих букв были длиннее именно у валетта. Кроме того, существует и краткая, а также черточки под одной и над другой буквами, но об этом чуть позже.